Глава 9. Снова в бой. Все дошло. Заказ делаем на Гайянский отстойник. Оттуда заберу к себе. А установка? Не пальцем деланная, Алекс. Найдется, кому подключить и настроить. Конец связи. Канал уничтожен. Дьюла отключился. 30 тысяч тёмных фениксов на покупку стандартной капсулы с учётом комиссии на обнал я перевёл ему ещё до встречи с ином митчелом А когда интервью закончилось, меня уже ждал вызов в Крэп-чат, анонимную систему обмена криптосообщениями, которые удалялись сразу после прочтения. Там же, кстати, я оставлял запрос на разговор с Тобиасом, от которого три дня не было никаких вестей, но мои сообщения так и остались непрочитанными. В дисе утёс тоже не появлялся хотя его имя всё ещё фигурировало в списке клана. Когда я вышел из комнаты, мать разбирала вещи. «Тебе надо поспать, Алекс», — мягко сказала она. «Не могу. Видела б ты, мам, какой баф на мне висит. Сама бы погнала в капсулу. Надо качаться. А ты чего ночью убираешься? Робот сломался». «Откуда ему знать, что куда лучше складывать?» — удивилась мама. «Но он тоже без дела не стоит. Отправила чистить ванную». «Забыли тебе сказать, в понедельник прилетит погостить дядя Ник, так что постарайся на этот вечер ничего не планировать». «Вау, круто!» Дядя я любил и очень по нему скучал. «У него дела на земле, он к нам буквально на пару дней. Взяла с него обещание, что остановится у нас». Я кивнул, широко зевнул, погладил трущегося о ногу Эйты, ставшего котом, и побрел кофемашине. «А папа где, кстати?» «В Дисе». Мама вздохнула. «Надеюсь, успеет. Из капсулы почти не выходит, бедный». Я прислушался к внутреннему сарказмометру, но, к своему удивлению, не распознал в ее словах глумления. Мама искренне жалела отца. «Надо, чтобы успел», — кивнул я. У родителей оставалось мало времени, чтобы погасить штрафы. «Он все так же, пятый?» «Почти шестой. Сказал, не выйдет, пока не сделает». Отцу нужен был десятый уровень, чтобы вывести деньги, которые я, надеюсь, получу с продажи легендарок. Помочь ему прокачаться я никак не мог из-за огромной разницы в уровнях. Но он и без меня прекрасно справлялся. Внёс денег при регистрации персонажа, за счёт чего сразу подобающе экипировался и бил мобов выше уровня. «Спокойной ночи, мам». Я допил кофе и пошёл к себе. «Не засиживайся, Алекс», — донеслось вслед. Я рад бы, но плюс сто процентов ко всем характеристикам. Удивительно, но благословение богини увеличило и объем чумного резервуара. Учитывая, как мало времени осталось до ивента Нергала, терять такую возможность кощунственно. бафф Фортуны и так будет работать часов десять. Два часа я потерял. Вход. Тишина капсулы сменилась многоголосьем улиц Кенемы. Моего персонажа, оставленного у врат храма Фортуны, тут же атаковали местные попрошайки. «Деньги давай!» Потянул меня за рукав в чумазый гоблинёнок. Чья-то юркая рука залезла мне в карман, но я это пресёк. Совсем малыш мне по колено, как только дотянулся. «Давай деньги!» — потребовал он. Я бросил десяток серебряных на всех, и, пока зеленокожая малышняка пошилась в дорожной пыли, активировал глубинную телепортацию к храму Тиамат. Сегодня я собирался лететь на юг. На карте Лохарийская пустыня напоминала ромб, поставленный на левую нижнюю грань. Климат параллельного Е-Северного края был мягче, а потому именно там выросли форты Содружества, и самым южным значился Вермиллион. Храм Тиамат расположился ещё южнее, ближе к центру Ромба, но и за ним пустыня простиралась на сотни километров к грозовому проливу. Если пересечь пролив, можно добраться до Урсайских джунглей Шедерунга, но это ещё никому не удавалось. В тот вечер, когда я призвал Тиамат, анергал объявил священный поход – Мы с Краулером, Инфектом и Бомбовозом пересекли на драконе неисследованную часть пустыни и добрались до северной части грозового пролива. Ничего особенного не увидели, все те же знакомые мобы, разве что по мере продвижения на север их уровни снижались. С хлопком телепорта вокруг взметнулся песок. В мертвой тишине послышался мерно нарастающий стук костей. Пробудились неживые прислужники. Едва заметные зеленоватые струйки потянулись от меня к ним. Если я отсутствовал больше суток, они переходили в этакий режим сна, и бы на них не агрились. Прислужники казались просто груды костей. Но сейчас эти кости скреплялись чумной энергией из моих запасов, формируясь в скелеты и обрастая гниющей плотью. Огромной горой восстал Акулон, рядом с ним другие гвардейцы. Стервятник-птичка, Мартен-кермит, пустынник-зубастик и перекати-поле-оно. Взметая горы песка, из-под земли вылез Краш, алмазный червь. За время моего отсутствия он еще подрос и при желании мог бы проглотить Акулона. Если бы справился, конечно, потому что по уровням пока сильно отставал. «Давно не виделись, босс!» Отряхиваясь от песка, проворчал Флей Грей. «Привет, Флей!» Я пожал когтистую длань сатирой и кивнул остальным. «Нега, ты все так же прекрасно Рипта, анв Ящер издал ряд резких звуков, будто кто-то несколько раз погудел в дудку. Инсектоид коснулся меня, зазубренная верхней конечностью, и что-то прострекотал. иги «Да, точно!» Я призвал иглокола, и тот, потершееся мое плечо, отлетел общаться с Анфом. «Как дела, народ?» «Грах!» Нега, все это время не отрывавшись от бутылки калийского самогона, изобретенного тетушкой Стеф, посмотрела на меня мутным взглядом. «П***е состояние, босс! Чем ты дальше от нас, тем хуже!» А если исчезаешь надолго, мы в прямом смысле разваливаемся на части. Ты говорил со спящей? Она сможет вернуть нас к нормальной жизни, а не вот этому вот всему. Сукуба ввела рукой пространство, указывая на бестолковых прислужников. Как раз собирался, присмотрите за ними пока. Я кивнул на прислужников и начал спускаться к храму. Теомат появилась у алтаря, когда я уже вошел в храм. Такая же высокая, как бегемот, величественная и восхитительная. Глядя на нее, я вспомнил Тиссу, Риту, Пайпер и не успевший замутиться образ Фортуны и удивился многогранности женской красоты. Классифицировать типажи я не мог, просто понимал, все они абсолютно разные и в то же время каждая красива. «Приветствую, инициал!» Глубокий голос спящий пробирал до костей, заставляя что-то внутри сжиматься в истоме. Наверное, именно это ощущение называют снизошедшей благодатью. Нам не довелось поговорить в нашу первую встречу, но, боюсь, и сейчас у нас немного времени. Вера адептов едва хватает на то, чтобы поддерживать силы сразу двух спящих. Нам нужен второй храм. «Я занимаюсь этим, Великая Теомат!» Я склонил голову и услышал смешок. «Занимаешься?» «Общаясь с той несносной любительницей поиграть линиями вероятностей, девчонка взорвалась в наше отсутствие». Слова Тиамат прозвучали грозно, но, подняв голову, я увидел, что она улыбается. «Я использую любую возможность стать сильнее. Спящих недолюбливают, мягко говоря. И нам придется противостоять сильнейшим воинам Дисгардиума, Тиамат. Понимаю и одобряю, как и то, что тебе приходится якшаться с паразитом. Увы, нам нужно больше последователей, чтобы одарить тебя подобными возможностями. О чем ты хотел поговорить, инициал?» Ее фигура мерцала. Верный признак нехватки энергии следовало поторопиться. Могучий бегемот упоминал, что в твоих силах помочь мне и моим друзьям вернуть наш прежний облик и обратиться из нежити. «Это правда», — ответила Тиамат. «Однако сейчас я едва в состоянии поддерживать свою аватару, инициал. Возвращайся, когда храм бегемота будет восстановлен, а его воплощение окажется там. Поспеши». Передав полученную информацию стражам, я призвал грозу. Пока действовал бафф Фортуны, мой план был таким. Во-первых, исследовать пустыню дальше, чтобы найти хоть один инстанс. Важность получения первого убийства сложно переоценить, и я в любом случае собирался проходить подземелье с друзьями. Но для начала нужно его хотя бы найти. Если не удастся отыскать инстанс, было бы здорово нарваться хоть на какого-нибудь босса. Правда, придется убивать самому, а то потом ищи его. Во-вторых, прокачка. Я собирался отключить распределение опыта между пэтами, парни развлекались на Дестивале. В общем, мне представился отличный шанс сделать рывок по уровням. В-третьих, требовали прокачки как минимум два ключевых навыка, ставку на которые я решил сделать после того, как потеряю навыки Чумного Мора. Безоружный бой и устойчивость. Да, я пожал руку Кирану Джексона, принимая его условия, и согласился довести сценарий Чумного Мора до конца. Но интуиция подсказывала, что просто удалить персонажа сразу после этого — глупо, опрометчиво, Не знаю. Но мне хотелось развить потенциал угрозы до конца, а для этого нужен скиф. Да и что случится с остальными? Спящие уйдут в небытие? А мои друзья? Что ждет друзей граждан В общем, я решил сыграть за обе стороны, что вполне вписывалось в изначальные планы. Строить оплот Чумного Мора, воевать под его знаменем против армии союзников, а параллельно развивать линию спящих. Как говорил дядя Ник, чтобы его слова не значили, «Выбирая между подземкой, братством стали и институтом, работая одновременно со всеми, пока это возможно». «Ты опять нас оставляешь?» Сатир нахмурился, увидев, что я седлаю драконицу. «Все веселее без нас?» «Босс, я тебе говорила, что ты худший из всех возможных боссов!» Вкратчиво поинтересовала снега. «Наслаждайтесь последними денечками спокойствия, друзья!» Я выдернул из инвентаря с десяток припасенных бутылок дворфийского пойла, бросил на песок. «И охраняйте храм!» «Все-таки не самый худший!» Облизнула снега, дернув хвостом. «Почетное предпоследнее место, босс! Кстати, хотела тебе сказать, парни не дадут соврать!» «Что?» «Клянусь членом Азмодана, вон та забастая задница, помесь акулы, дикобраза и броненосца обладает зачатками разума! Смотри!» Сукуба заливисто свистнула. «Акулон, давя окружающих зомби-прислужников, понесся к нам!» копай приказалла нега указывая когтем на ближайшую дюну босс прислужник сорвался с места и с разгона забурился в песок оставляя за собой широкий тоннель где легко проехал бы древний паровоз нифига себе как сообразили фыркнула нега когда подыхаешь со скуки и я говорю босс совсем не в переносном смысле фантазия хлещет кстати она у меня очень Суккуба медленно опровела языком по губам и улыбнулась. «Богатая». «Охотно верю», — согласился я. «Но проверять не стану». «Насчет скуки». флейгрэй отбросил допитую бутылку и кивнул в другую сторону. «Мы тут в демонические шахматы играли, а кулон расчертил нам поле в квадратике. Мы на них расставили всю толпу безмозглых тварей и устроили турнир». «И кто выиграл?» «Анф», — неохотно признался флейгрэй У букашки оказались на редкость стратегические мозги. В сатира прилетела горсть песка. В стрекоте инсектоиды улавливалась насмешка. Рипта перевел, и флей грейт тяжело вздохнул. «Да, да, в этом теле с омертвевшим мозгом я туп как пробка, признаю». Флей повернулся ко мне. ант между прочим, выучил общий Сам не говорит, но все понимает». Он бурчал что-то еще, его меланхоличная речь убаюкивала, время шло, и пора было прощаться. В голове крутилась мысль, как использовать открывшийся талант Акулона, но проверить ее пока не было возможности. «До встречи, друзья!» — крикнул я, поднимая дракона ввысь и отзывая Игги. «Развлекись там без нас, босс, куда бы ни собирался!» — донесся крик Сукубы. «Надери всем задницы!» Знойный ветер бил в лицо, но нулевое осязание нежити позволяло не обращать на это внимания. К счастью, на легендарного Маунта тоже не действовал экстремальный климат, но не уверен, что так же будет с изнеможением, иначе топы бы давно долетели до той же Тирастеры. Я направлял драконицы ближе к поверхности, высматривая признаки портала, в вынст или входа в пещеру. Однако повсюду, куда бы ни кинул взгляд, царило однообразие песка, сливавшегося в единую желтую поверхность, И взгляду не за что было зацепиться. Паки мобов, отдельные монстры, дюны. Улучшен навык картографии. Плюс один. Текущий уровень – пять. Теперь вы можете создавать более детализированные карты неизведанных земель. Автоматически внося информацию о встреченных представителях флоры и фауны. Качество создаваемых вами карт – посредственное. О, уже лучше. До пятого уровня навыка качество моих карт было любительским. Они напоминали схематичные рисунки ребенка, сделанные карандашом. Как я успел выяснить, карту можно продать в гильдию исследователей при условии, что у них нет данных об этих землях или есть, но худшего качества. Я им ничего продавать не собирался. Обойдутся, приспешники Нергала. Мною двигало приобретенное в Дисе желание прокачивать все, что прокачивается. И нет, это не те карты, что проявляются в моем интерфейсе, когда я попадаю в незнакомые локации. Это именно магически заполняющаяся бумажная карта с пояснениями, уровнями и характеристиками мобов и достопримечательностями вплоть до отдельно стоящих деревьев. Так мы летели, покрывая около сотни километров пустыни в час. Уровни мобов росли по мере продвижения на юг, но я стремился всё дальше, рассчитывая пробить маршрут до конца. Хорошо, у унежите задница бесчувственно, иначе сложно было бы вынести совсем негладкий полёт. Гроза парила, иногда проваливаясь в воздушные ямы. И тогда начинала бешено махать крыльями, из-за чего я едва удерживался в седле. Вскоре карта интерфейса показала, что я приближаюсь к самой южной части лотерии. Не долетев до моря, я посадил грозу на вершине дюны, чтобы осмотреться. Отсюда открывался отличный вид на окрестности, и были хорошо видны паки мобов. Ближе всего обнаружился силуэт Василиска, окутанный всполохами пламени, но я не мог разглядеть его уровень. Чтобы не рисковать грозой, она пока слабовата для битв с местными мобами, Я отозвал Маунта и побежал к Василиску. Остановился на границе агрорадиуса. Пылающий Василиск, 597 уровень. Что ж, похоже, выше 600 в пустыне не найти. Значит, будем работать с тем, что есть. Я снял броню и кастету и направился к мобу голышом Прокачивать навыки легче, пока уровень низок. Чем больше разница с противником, тем быстрее будут подниматься устойчивость и безоружный бой. Но начать я решил с другого. Войдя в незаметность, осторожно пополз к мобу, и как только я попал в агрорадиус, навык начал бешено расти, а апаясь каждые несколько секунд. Улучшен навык скрытности, плюс 1, текущий уровень 84, шанс остаться незамеченным для врагов повыше на 84%. Улучшен навык скрытности, плюс 2, текущий уровень 86, шанс остаться незамеченным для врагов повышен на 86%. Улучшен навык скрытности, плюс 5. Текущий уровень – 90. Шанс остаться незамеченным для врагов повышен на 90%. Проверка на скрытность провалена. Вы обнаружены пылающим Василийском. Огненный моб, заметив меня, нырнул в песок и понёсся навстречу. Я встал в стойку, готовясь его встретить и содрогаясь от мысли о том, что мне предстоит испытать. Ничего, не впервой. 30 метров, 20, 10... Огромная тушь и рептилий выскочила из бурлящего песка, разинув чудовищную пасть, из которой лился жидкий огонь. «Сокружающий кулак молот!» Восторженно проорал я, уклоняясь и врезая кулак в нижнюю часть гады Выкрикивать название приемов бессмысленно, но меня охватило предвкушение горячки боя, по которым я соскучился. «Комбо!» Комбо, скатившееся к первому уровню, снова состояло только из двух приемов. Удары, не усиленные ни чумной энергии, ни возмездием, нанесли мобу мизерный относительно его десятков миллионов жизней урон. Но важнее было другое. Я ни разу не промахнулся и отнял жизнь у моба почти на 400 уровней выше меня. Путь справедливости работал как надо. Уже после первой серии ударов безоружка выросла в уровне. Едва Василиск ударил меня мощной лапой, устойчивость поднялась сразу на два пункта. Жизнь слетела почти до нуля, но включилось бессмертие Чумного Мора, и бой продолжился. Сильные удары моба откидывали меня, как куклу, на несколько метров, и так получилось, что на нашу вечеринку стали заглядывать и другие. Первым спикировал, вгрыжаясь мне в спину, стервятник, следом обозначился еще один, потом добавилось перекати поле, парочка огромных змей, вылез из-под земли песчаный голем, а уже на его топот приперлись три мартена и большой пак воздушных элементалей. Под весом мобов я уже не мог устоять, и все, что мне оставалось — отдаться на волю мобов, качая устойчивость и практикуя приемы безоружного боя. По мере заполнения чумного резервуара я детонировал чумной яростью. Но энергия копилась медленно, а взрывы снимали у мобов процентов по 10 жизни. В реале наступило утро, а я продолжал нескончаемый курс мазохизма. Увы, мобы будто сговорились и атаковали только меня. делись они между собой, я закончил бы с ними быстрее. Энергия чумного мора не давала им оторвать мои руки и ноги, но к полудню от меня не осталось ничего, кроме скелета. Мартен снес верхушку черепа острым когтем, и из него выскребли мозг. Внутренности выдрались тервятники. Остальное сожрали другие мобы. Голосовые связки сожгла кислота хищного перекатиполя. Сокрушающий кулак молот, тем не менее, действовал исправно. Мой затуманенный рассудок не различал текста, и я не вчитывался в сообщения о повышениях навыков. Меня мучила жажда, терзал голод, я засыпал, но, едва отключившись, тут же приходил в себя от очередного резкого броска, рывка или укуса. Да, я не чувствовал боли, но ощущал касание когтей, клыков, щупалец и шипов. Удивляла способность видеть даже с вырванными глазами. Интересно, как я выгляжу со стороны? Ведь я все еще носил облик лучника Ханзу. В очередной раз, придя в сознание, я открыл мини миникарту, чтобы убедиться, что до моря не больше километра. Нехило так мобы протащили мою тушку. Песок сменился редкой растительностью и пожухлой травой. Количество мобов вокруг превысило все разумные пределы. Все пространство в радиусе 100 метров краснело от меток. И тут на самом краешке карты появилась еще одна метка. Больше обычной, с золотой каемкой. Потом я услышал оглушительный протяжный рев, чем-то напомнивший рык мантазавра. С двухсекундной периодичностью земля начала содрогаться так, что с меня посыпались мобы. Ещё через мгновение масса высокоуровневых тварей помчалась прочь. Не чувствуя рук и ног, я поднялся на локтях и запрокинул голову. Эрвигот. Неизвестный уровень. Разоритель. Громадная, как гора, выше ста метров, защищённая панцирем шестилапое чудовище, встало на дыбы. Шух! Шух! Шух! Из многочисленных отверстий в панцире в мою сторону полетели масляные чёрные струи. Там, где они падали, песок дымился плавился и осыпался в быстро растущие ямы. Обернувшись, я увидел, как гигантская смоленистая капля накрыла сразу двух василисков. С них задымившей сошла шкура, потом плоть, растаяли кости. Рёв боли животных оборвался, два трупа за долю секунды. Та же участь постигла и остальных мобов, истязавших моего персонажа. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Похожая система засчитала часть опыта за убийство мне. Все-таки я снял мобам больше половины жизни. Уровни продолжали расти. Текст заслонял обзор. Безостановочно трубили фанфары, а я лихорадочно думал, что делать. Вступить в бой? Бежать? Сквозь какофонию звуков, визги умирающих мобов, рев и топот разорителя, я услышал хлопки бьющихся о воздух крыльев. «Лучше бы тебе здесь не оставаться, приятель!» Донесся сверху писклявый голосок. Запрыгивай. Подняв голову, я видел гномку в охотничьем снаряжении. Она восседала на золотистом грифоне и тянула мне ручку. Над ней мерцал зонтик переносного защитного купола. Кити, гном, исследователь 378-го уровня, охотники на опасных животных. Ну же, Ханза, быстрее. В голосе Кити проскользнули панические нотки. Купол не выдержит. Ты весь изранен. Хвала Нергалу, что ты вообще ещё жив. А! -а, -а. — прохрепел я, выталкивая звуки из сожженного горла. Язык понемногу восстанавливался, и я сказал четче. «Спа-сибо, Китти, у меня другие планы!» Крепко выругавшись, она взмыла вверх и скрыла за вершиной дюны. Я с трудом поднялся, упал, снова встал и посмотрел на разорителя. Навел на него наполовину оторванный указательный палец и оскалился. «Тебя-то я и искал, Эрвегот!»